Человек. Название рассказа. Человек. Human is. Название эпизода сериала. Человек. Human is. Рассказ впервые издан в зимнем выпуске журнала Startling Stories за 1955 год. В голубых глазах Джилл херик стояли слезы. Она уставилась на мужа и, едва живая от ужаса, простонала. «Ты... да ты просто чудовище!» Лестер Херик продолжал раскладывать кипы отчетов и графиков в аккуратные стопки. «Чудовище — это оценочное суждение, не содержащее фактической информации», — заявил он и загрузил пленку с отчетом по центаврианским паразитам в настольный сканер. «Всего лишь мнение, эмоциональная оценка, ничего более». Джилл поплелась обратно на кухню. Вялым жестом включила плиту. За стеной загудили транспортеры, Поволокли из подземных хранилищ продукты к ужину. Она сделала последнюю попытку. «А если совсем ненадолго, — взмолилась Джил хотя бы... хотя бы на месяц? Нет. Приедет, скажешь ему. А не хватит смелости, я сам скажу. И так работы много. Детей мне здесь еще не хватало. Отчет по Беттельгейзе-11 сдавать через 10 дней». Лестер опустил в сканер пленку по окаменелостям Фомальгаута. «А твой брат что?» почему он не занимается собственным сыном?» джил вытерла покрасневшие глаза. «Ты что, не понимаешь? Я так скучаю по Гасу. Это я упросила Фрэнка его отпустить. А ты?» «Скорее бы мальчик подрос. Уж правительство о нем позаботится». Тонкие черты Лестера исказила раздраженная гримаса. «Черт возьми, джил когда будет ужин? У нас что-то с плитой?» «Почти готово». Огонек на печи горел красным. робот-слуга выкатился из стены и замер в ожидании. Джил села и воинственно прочистила носик. Лестер невозмутимо трудился в гостиной. Работа, исследования, день за днем. Продвигается замечательно, тут уж сомнений нет. Удащавое тело Лестера пружиной согнулось над экраном сканера, а холодные серые глаза лихорадочно впитывали информацию, анализировали ее, оценивали... Весь его когнитивный аппарат работал как хорошо смазанный механизм. Губы Джил задрожали от жестокой обиды. «Газ. Малыш Газ. Ему-то как скажешь?» Слёзы снова выступили в уголках глаз. Она больше никогда не увидит его милые пухлые щечки. Газу к ним больше нельзя. Детская возня и смех мешают Лестеру. Тормозят ход исследования. Индикатор на печи позеленел. Поднос выскользнул прямо в руки робота, и мелодичный звон возвестил, что ужин готов. «Слышу!» — буркнул Лестер. Он резко выключил сканер и поднялся. «Наверное, он явится во время еды». «Я могу вызвать Фрэнка по видео?» «Нет уж!» «Сразу с этим и покончим!» Лестер нетерпеливо мотнул головой, указывая слуге. «Ставь сюда!» И раздраженно поджал губы. «Черт, да пошевеливайся же ты! Мне работать надо!» джил чуть не расплакалась. малыш газ появился к самому концу ужина гасси радостно воскликнула джил и кинулась к нему с распростетыми объятиями как здорово что ты приехал осторожно у меня тигр сообщил газ выпуская на ковер серого котенка который тут же юркнул под диван это он прячется лестер моргнул и перевел взгляд с мальчика на торчащий из под дивана кончик серого хвоста какой же это тигр просто уличный кот газ был задет за живое «Тигр?» «У него полоски, — сердит, — ответил он. «Тигры желтые, и они гораздо больше. Привыкай называть предметы их настоящими именами». «Лестер, прошу тебя», — взмолилась джил «Помолчи», — сердито бросил муж. «Газ уже достаточно взрослый, чтобы отбросить детские иллюзии и трезво воспринимать реальность. Куда смотрят психотестеры? Почему не корректируют всю эту детскую чушь?» Газ схватил своего тигра. «Не тронь его». Лестер разглядел котенка, и на его губах играла странная холодная улыбка. «Давай как-нибудь съездим в лабораторию, Гасс. Там у нас много кошек. На них проводят исследования. На кошках, на морских свинках, на кроликах». Лестер ахнул отжил. Жил. «Да как ты можешь?» Тот визгливо рассмеялся, вскочил из-за стола и вернулся к работе. «Все, идите отсюда. Мне нужно закончить отчеты. Не забудь сказать Гассу». Гасс встрепенулся. «Что сказать?» Щеки его раскраснелись, глаза заблестели. «Что? Что сказать? Секрет?» Сердце Джилл обливалось кровью. Она решительно обняла мальчика за плечи. «Пойдем, Газ, посидим в саду, и я все тебе расскажу. Да, и вот что. Захвати игра что Что-то щелкнуло. Загорелся экран срочной видеосвязи. Лестер тут же вскочил. «Тишина!» Тяжело дыша, он бросился к передатчику. «Всем молчать!» Джилл с Гассом замерли в дверях. Секретная депеша выползала из отверстия в приемный лоток. Лестер схватил ее, вскрыл и впился глазами в сообщение. «Что там?» — спросила Джил «Какие-то неприятности?» «Неприятности?» Лестер так и сиял. «Вовсе нет!» Он бросил взгляд на часы. «Время, время!» «Так, мне понадобится...» «Что случилось?» «Я уезжаю недели на две 3 Съемка местности на Рексоре 4.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 я будто ожила». «Когда он вернется?» «Вот-вот, в любой момент». джил сжала кулачки. «Мы женаты пять лет, и с каждым годом все хуже и хуже. Он... он словно не человек. Вечно холодный, безжалостный. С утра до ночи только работа». «Лес, чисто он рвется к вершине», Фрэнк лениво закурил. «Карьерист. И ведь прорвется». «Чем он занимается?» «Токсикологией». разрабатывает для военных новые яды. Это он придумал распылять накалистый раствор негашённой извести и медного купороса. Узкая область. Взять вот меня. Фрэнк расслабленно прислонился к стене. Специалистов по межпланетному праву тысячи, сколько ни трудись, а тебе и не вспомнят. Я просто живу, работаю и хорошо. Мне многого не надо. Вот бы и Лестер также. Вдруг он изменится. Он никогда, зло бросил отжил.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 «Правда?» — ты говорил, скорее бы ввели всеобщее внутривенное питание». Она внимательно смотрела на мужа. «Лестер, что произошло?» «Ничего. Честное слово». Он небрежно схватил трубку и разжег ее. Быстро, но как-то неуклюже. Табак просыпался на ковер, и Лестер стремительно нагнулся его собрать. «Пожалуйста, не обращай на меня внимания. Давай я помогу тебе готовить или... Или еще что-нибудь сделаю». «Не надо», — ответила Джилл. «Я справлюсь». «Если хочешь, пока поработай». «Поработай?» «Ну да». «Над своим исследованием про токсины». «Про токсины!» Лестер выглядел озадаченным. «Бога ради!» «Токсины!» «Да черт бы их побрал!» «Что-что, милый?» «Слушай, я что-то устал. Потом поработаю». Лестер бесцельно бродил по комнате. «Посижу-ка я просто и порадуюсь, что вернулся домой с этого жуткого Рексора-4». «Он правда жуткий?» «Просто мрак». Лестера передернуло от отвращения. «Сухой и мертвый, древний, выбеленный солнцем и ветром до самых костей. Страшное место, милая». «Как жаль. А я так хотела слетать на Рексор-4». «Боже упаси!» — с чувством воскликнул Лестер. «Нет, милая, оставайся здесь, со мной. Будем жить вдвоем». Муж пошарил глазами по комнате. «Да, вдвоем». «Терра — восхитительная планета. Влажная, так и кишит жизнью».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 «Новые фразы, метафоры. Мы пять лет живем вместе, и он никогда не употреблял метафор. Говорил, что они неточные, искажают смысл. И еще...» «Еще что?» Карандаш деловито поскрипывал. «Еще слова. Они странные. Старые. Так сейчас не говорят». «Архаичная фразеология?» — настороженно переспросил Фрэнк. «Да». Джил мерила шагами крошечную лужайку, засунув руки в карманы синтетических шорт.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 «Сам заходит на кухню, пробует то одно, то другое. Его не оттащить от плиты. Вечно готовит всякие хитрые блюда». Мне показалось, он прибавил в весе. Набрал 10 фунтов. Ест с улыбкой, смеется. Всегда вежливый. жил застенчиво отвела глаза. Не просто вежливый. Романтичный. А раньше утверждал, что это иррационально, и работой своей больше не интересуется. Забросил исследования токсинов. «Понятно». Фрэнк закусил губу. «Еще что-нибудь?» «Одна вещь никак не дает мне покоя». «Что за вещь?» «У него какие-то странные провалы». Ее прервал громовой хохот. Из дома вылетел совершенно счастливый Лестер Херик, а за ним по пятам газ. «У нас важное объявление!» — крикнул Лестер. «Обливление!» — вторил ему газ. Фрэнк сложил свои заметки и сунул в карман. Туда же прыгнул и карандаш.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 «Что такое?» пролепетала она. «Что-то не...» «Когда закончите», — обратился он к Лестеру Херику, — «тебе придется проехать со мной». Словно ледяная рука стиснула сердце Джил. «В чем дело? Я тоже поеду?» Фрэнк покачал головой и с угрожающим видом двинулся к Лестеру. «Все, Херик, хватит. Пришло нам с тобой время прокатиться». Трое агентов замерли рядом с Хериком, напряженно сжимая виброружья. Дуглас, директор Федерального межпланетного агентства, долго разглядывал Лестера. «Ты уверен?» — наконец спросил он. «Абсолютно», — заявил Фрэнк. «Когда он вернулся с Рексора 4?» «Неделю назад». «Изменения были очевидны?» Жена заметила сразу. «Все произошло на Рексоре, тут сомнений нет». Фрэнк многозначительно помолчал. «И вы понимаете, что это значит?» «Понимаю». Дуглас медленно обошел сидящего мужчину,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 «Они работают просто и надежно», — заговорил Дуглас. «Психика исходного носителя удаляется и помещается в некое хранилище, а на ее место мгновенно внедряется захватчик». Вероятно, Лестер Херик не принял необходимых мер предосторожности и бродил по развалинам за пределами безопасной зоны без портативного щита. Вот и попался. Пленник поежился и прошептал. «Мне очень хотелось бы связаться с Джил, Она будет беспокоиться». Прэнк скривился от отвращения. «О боже, оно все еще притворяется!» Дуглас еле сдерживался. «Удивительное дело. Никаких физических изменений. Ни за что не догадаешься!» Лицо директора окаменело, и он подошел к сидящему вплотную. «Послушай, ты... кем бы ты себя ни называла, ты меня понимаешь?» «Разумеется», — ответил Лестер Херик. «Думаешь, у тебя был хоть один шанс?» «Мы поймали остальных, их было десять еще до тебя». «Так далеко они не добрались». Дуглас холодно усмехнулся. «Их прикончили из виброружей, всех до единого». Лестер побледнел. На лбу выступил пот, который он тут же вытер, достав из нагрудного кармана шелковый платок. «Вот как», — прошептал он. «Нас не обманешь. На Терри каждый знает, как вы опасны. Удивительно, что тебе вообще удалось выбраться с Рексера».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 предстанет перед судом и засвидетельствует различие между этим существом и Лестером Хериком. Думаю, ей поверят». Близился вечер. Они ехали очень медленно. Ни Фрэнк, ни Джилл не проронили ни слова. «Вот как», — наконец произнесла она. Ее лицо посерело, глаза ярко горели. Ни слезинки, вообще ни следа чувств. «Я так и знала, что все слишком уж хорошо. Так не бывает». Джилл попыталась улыбнуться.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 немногих теранских предметов, что как-то оказались на Рексере. Большей частью из книг и всяких косвенных данных. Их знания основываются на старой теранской литературе, на романтических произведениях давних лет. Язык, обычаи, манеры — все из книг, отсюда и эта архаичность. Да, они изучили терру, но недостаточно хорошо. Прэнк криво усмехнулся. «К счастью для нас, рексорианцы отстали лет на двести, вот мы их и ловим». «И часто такое случается?» «Поверить не могу». Джил устало потерла лоб. «Это какой-то сон, который осознать-то трудно. Я только-только начинаю понимать. Галактика полна всевозможных форм жизни. Есть паразиты, есть просто смертоносные твари. На них не распространяется терранская этика. Приходится постоянно защищаться».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 заявление будет вполне достаточно. Федеральный суд всецело на нашей стороне. Им просто нужно хоть на что-то опереться. джил молчала. — Что скажешь? — спросил Фрэнк. — А что будет, когда суд вынесет решение? — Расстреляем из виброружья. Рексарианец погибнет, а патрульный корабль высадит поисковую группу, и они найдут, ну, исходного владельца тела. джил ахнула и пораженно посмотрела на брата. «То есть, да-да, Лестер жив. Его разум в специальном хранилище, где-то в развалинах на Рексере. Мы заставим выдать его, они, конечно, будут отпираться, но никуда не денутся. Такое и раньше бывало. Лестер вернется в целости и сохранности. Все будет по-прежнему, и ты быстро забудешь весь этот кошмар». «Понятно». «Приехали». Машина остановилась у здания Федерального межпланетного агентства. Фрэнк выскочил и открыл сестре дверь».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 «Если не случится непредвиденных обстоятельств, мы все исправим, и ваш муж станет прежним». Джил молча смотрела на застывшего в углу мужчину с пальто и тростью в руках. «Станет прежним?» – переспросила она. «О чем вы?» «Прежним, как будто никаких изменений не было». Джил обернулась к Дугласу, потом аккуратно поставила видеорекордер на стол и спросила, «О каких таких изменениях вы говорите?» Дуглас побледнел и облизал губы. все взгляды были устремлены на Джилл. «Об изменениях в нем», — Дуглас указал на человека в углу. джил рявкнул Фрэнк, — «что с тобой?» Он стремительно шагнул к сестре. «Что ты вытворяешь? Ты же прекрасно знаешь, о каких изменениях идет речь!» «Странно», — задумчиво проговорила джил — «а я ничего и не заметила». Фрэнк с Дугласом переглянулись. «Не понимаю», — ошеломленно пробормотал Фрэнк. «Миссис херик начал Дуглас, — Джилл подошла к мужчине, который все так же молча стоял в углу. «Пойдем, милый», — предложила она, беря его под руку. «Ведь у моего мужа больше нет причин здесь оставаться». Мужчина с женщиной молча шли по темной улице. «Пойдем домой», — сказала джил «Такой чудесный вечер», — ответил он и вдохнул полной грудью. «По-моему, это аромат весны. Разве нет?» Джилл кивнула. «Я точно не знаю, пахнет приятно».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 и они пошли дальше в глубокой задумчивости. Городские огни проступали из окружающей мглы желтыми пятнами. «О чем ты думаешь?» — спросил он. «Думаю, что стану по-прежнему звать тебя Лестером», — ответила Джил «Если ты не против». «Не против». Он обнял ее, привлек к себе и нежно посмотрел ей в глаза. Тьма сгущалась, а они шли и шли, а желтые столбики по краям дороги освещали путь. «Зови как хочешь». Лишь бы ты была счастлива.